Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить по причине господствующих между ними наследственных распре и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил. кормится сырым тестом, бьют, когда вздумыются и представляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение Восточного края Чёрного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их украшению. Самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века проповедование Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельно фанатизмом апостола Корана, между коими отличался Мансур Человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противурусского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров, но легче для нашей ленности в замену слова живого выливать мёртвые буквы и посылать немые книги людям не знающим грамоты. Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор Он окружён осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба запряжённая двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклу, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смиренно. Мертвеца вынесли на бурке, подобно отдыхающему воину в его боевом плаще. Положили его на орбу. Один из гостей взял ружьё покойника, сдул с полки порох и положил его под летело. Валы тронулись, гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, в верстах в 30 от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне всех обрядов. Асетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе. Женщины их прекрасные, и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключённого сетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы. Однако ж при моём приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными чедрами. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своём пребывании во Владикавказе. Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в своё святилище. Мы услышали глухой шум и увидели терик, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колёса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи кануры. Чем далее углублялись мы в горы, тем ужаснее становилось ущелье. Стеснённый терек с рёвом бросает свои мутные воды через утёсы, преграждающие ему путь. Ущелье извивается вдоль его течения, каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шёл пешком и по минутно останавливался, поражённый мрачной прелестью природы. Погода была пасмурная. Облака тяжело тянулись около чёрных вершин. Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, вспоминали и Матру, и отдавали преимущество реке на севере гремящей. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища. Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростью неиззиसिмой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издале Не останавливайтесь в вашей благородие убьют. Это предупреждение с неприюдки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через стерик в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы.